Они спустились с крыльца. Жена Ранчера первой, Эйзенхарт за ней, Роланд последним. Позади них открылась и закрылась дверь кухни. «Славные боги! Миссис Эйзенхарт собирается бросать тарелку!» Радостно воскликнул Бенни Слайтман. «Джейд, ты не поверишь своим глазам!» «Отошли в дом, воун Маргарет глянула на мужа. «Незачем им это видеть!» «Нет, пусть смотрят!» Возразил эйзенхард «Мальчика мне повредит, если они увидят, что может женщина!» «Отошли их в дом, Роланд! Ага!» Теперь она повернулась к стрелку, раскрасневшаяся, со сверкающими глазами и очень хорошенькая. Роланду показалось, что теперь она выглядит на добрых 10 лет моложе в сравнении с той Маргарет, что вышла из дома с Арисой под фартуком. Но он задался вопросом, а удастся ли ей точно бросить тарелку в таком состоянии? Ему очень хотелось это увидеть» потому что удар из засады – грубая работа, и волнение ни в коем случае не должно мешать быстроте и точности. «Я согласен с твоим мужем», – ответил он, – «и позволил бы им остаться». «Пусть будет по-вашему». Вроде бы с неохотой согласилась Маргарет, но стрелок видел, что она довольна, что ей нужны зрители, и надежда все крепла. Роланд подумал, что у жены Ранчера, среднего возраста, миниатюрной, с маленькой грудью и тронутыми сединой волосами, сердце охотницы. Не стрелка, конечно. Но в такой ситуации он бы не отказался получить свое распоряжение нескольких охотников. Нескольких убийц. Без разницы, мужчин или женщин. Она направилась к амбару. Когда до пугал охранявших ворота оставалось 50 ярдов, Руланд коснулся руки Маргарет, остановив ее. «Нет», – она покачала головой. «Слишком далеко». «Я видел, как ты бросала тарелку из большего расстояния», – возразила Изенхард. А когда она бросила на него сердитый взгляд, добавил. «Да, видел». «Может, и видел. Только тогда рядом не стоял стрелок из рода Эльда». Фыркнула она, но не сдвинулась с места. Роланд подошел к амбару, снял с одного из пугал, того, что стояло слева, голову, лыбящуюся тыкву, вошел в амбар, без труда нашел секцию с картофелем, взял картофелину, вышел из амбара, положил на плечи пугало взамен тыквы. Поскольку размерами пугало не уступала человеку, контраст между головой и туловищем получился разительный. Теперь пугало напоминало карнавального уродца. О, Роланд, нет! У меня не получится, я не смогу! «Я себе не верю. Бросай!» На мгновение подумал, что Арису она не бросит. Маргарет огляделась в поисках мужа. Если бы Зинхард остался рядом, точно сунула бы тарелку ему в руки, а сама бросилась в дом, не думая, порежется он или нет. Но волны Зинхард уже отошел к ступенькам крыльца. Мальчишки стояли у него за спиной. Бенни Слайтман улыбался, зато Джейк пристально за ней наблюдал, сдвинув брови, чтобы ничего не упустить. Роланд, я... Хватит, миссас. О прыжках ты все говорила правильно. Но теперь я хочу посмотреть, не расходятся ли у тебя слова с делами. Бросай. Она отпрянула. Глаза широко раскрылись, словно ей отвесили оплеуху. А потом повернулась к пугалу, занесла правую руку над левым плечом. Последние лучи заходящего солнца окрасили тарелку в багрянец. Губы Маргарет превратились в тонкую белую линию. На мгновение мир застыл. «Риса!» Яростно, пронзительно выкрикнула она и выбросила руку вперед. Пальцы разжались, указательный вытянулся вдоль линии, по которой полетела тарелка. Из всех, кто находился во дворе, в том числе и три ковбоя, которые тоже остановились, чтобы посмотреть, как хозяйка бросает Арису, только роланд хватило остроты глаз, чтобы проследить за полетом тарелки. «Точный бросок», — радостно подумал он. «Очень точный. Тарелка с низким воем летела над утоптанной землей двора. Менее двух секунд потребовалось для того, чтобы достичь цели. Картофелина развалилась на две половинки. Одна упала на землю у правой руки чучела, вторая у левой. Сама же Ариса вонзилась в воротину. Мальчишки издали восторженный крик бен не скинул руку с раскрытой ладонью, как научил его новый друг. Джейк звонко хлопнул по ней второй ладонью. «Отличный бросок, Сэй, крикнул Джейк. «Отличное попадание! Спасибо тебе!» – добавил Бенни. Роланд заметил, как разошлись губы женщины, обнажая зубы, когда она услышала эту искреннюю похвалу. Совсем как у лошади, увидевшей змею. «Мальчики, на вашем месте я бы ушел в дом», – сказал он. На лице Бенни отразилось недоумение. Джейк еще раз взглянул на Маргарет и Зинхарт, и все понял. «Ты делаешь, что от тебя следует, а потом до тебя доходит, что ты сделал». «Пошли, Бен», бросил он. Но... «Пошли». Он взял своего нового друга за руку и потянул к кухонной двери. Роланд позволил женщине постоять несколько секунд, чтобы она пришла в себя. На ее щеках еще горели пятна румянца, но в остальном лицо побелело, как молоко. Стрелок подумал, что она изо всех сил старается побороть тошноту. Подошел к воротине амбара, схватился за сектор Арисы с тупой кромкой, потянул на себя. Удивился, сколь большое усилие пришлось приложить, прежде чем тарелка шевельнулась, и, наконец, ее удалось вытащить. Он принес тарелку Маргарет, протянулся словами. «Твой инструмент». Поначалу она не взяла Арису, зато бросила на стрелка полный ненависти взгляд. Почему ты насмехаешься надо мной, Роланд? Как ты узнал, что Волн взял меня из клана Мэнни? Скажи нам, прошу тебя. Помогла, конечно, Роза. Прикосновение с ней усилило интуицию. Помогло и лицо Маргарет, в котором было немало общего с лицом старика Хэнчика. Но он не собирался объяснять этой женщине, каким путем и откуда попали к нему те или иные сведения. Просто покачал головой. Я этого не знал и не насмехался над тобой. Маргарет Изенхарт ухватила Роланда за шею Сухой жаркой ладонью Наклонила ухо к своему перекошенному рту Он подумал, что уловил запах всех кошмаров Которые мучили ее с того момента Как она решила покинуть своих близких Ради крупного ранчера Кальи Бринстерджес «Я видела, как вчера вечером ты говорил с Хенчиком И еще будешь говорить с ним Будешь, а ага. Роланд кивнул, завороженный ее хваткой «Невероятно для такого миниатюрного тела силой!» Она шумно дышала ему в ухо. Неужели безумие таилось внутри каждого, даже в такой вот женщине? На этот вопрос ответить Роланд не мог. «Хорошо. Я говорю спасибо тебе. Передай ему, что Маргарет из клана Красной Тропы прекрасно живет со своим любимым. Ага, прекрасно!» «Хватка стала еще крепче!» «Передай ему, что она ни о чем не сожалеет. Сделаешь это для меня?» «Ага, Ледисей, будь уверена». Она выхватила у него тарелку, не боясь порезаться об острую кромку. С тарелкой явно почувствовала себя увереннее. Посмотрела на него полными слез глазами. «Ты говорил с моим отцом о пещере? О пещере двери?» Роланд кивнул. «С чем ты пришел к нам? Ты, несущий смерть человек с оружием?» Подошел Эзенхард. С тревогой глянул на жену, которая ради него ушла из привычного мира какие-то мгновения Она смотрела на него так, словно увидела впервые в жизни. Я делаю только то, что велит К, ответил Роланд. К? воскликнула Маргарет, ощерившись. Лицо вдруг стало злобным, пугающим. Отговорка всякого возмутителя спокойствия. И ты ничем не отличаешься от прочих. Я делаю, что велит К, и же будешь делать ты. Маргарет смотрела на него, словно не понимая слов. Роланд оторвал жаркую руку от своей шеи, сжал ее, мягко, не до боли. И то же будешь делать ты. Секунду-другую она держала его взгляд, потом опустила глаза. Ага, как мы все. Вновь решилась посмотреть на него. Ты передашь Хенчику мои слова? Ага, Ледисей, как я и обещал. На дворе, где с каждым мгновением сгущалась ночь, воцарилась тишина, нарушаемая разве что далекими криками Расти. Трое ковбоев по-прежнему стояли у загона с рабочими лошадьми. Роланд направился к ним. «Добрый вечер». «Надеюсь, все у тебя хорошо». Приветствовал его один, коснувшись лба. «Пусть все будет еще лучше». мисса сбросила тарелку и бросила хорошо. Мы говорим спасибо». «Ага». «Мы говорим спасибо ей», – согласился другой ковбой. рука у меса скрепкая, глаз острый». «Острый. И вот, что я вам сейчас скажу. Слушайте меня внимательно, прошу вас». Ковбои недуменно уставились на него. Роланд скинул голову, улыбнулся небу, вновь посмотрел на них. «Вам, возможно, захочется поговорить об этом, рассказать, что вы видели». Они не сводили с него глаз, не желая признаться, что такое желание у них, конечно же, возникло. «Проговоритесь, и я убью вас всех. Вы меня поняли?» Эйзенхард коснулся его плеча. «Роланд, право же!» Стрелок сбросил его руку, не оглядываясь. «Вы меня поняли?» Ковбой кивнули. «Вы мне верите?» Они вновь кивнули. На лицах считался страх. Роланда это порадовало. У них были основания для испуга. «Скажите спасибо тебе». «Мы говорим спасибо тебе», — ответил один. Его прошиб пот. Ага. Ответил второй. «Большое-большое спасибо». Ответил третий, нервно сплюнув в табачную жвачку. Эйзенхард предпринял вторую попытку. «Роланд, послушай, я прошу». Но стрелок не слушал. В голове одна за другой сверкали идеи. И внезапно он понял, что надо делать. «Во всяком случае, что надо сделать на этой стороне?» «Где робот?» – спросил он Ранчера. «Энди, на кухне, с мальчиками, я думаю». «Хорошо. Там есть комната, где ты хранишь племенные книги?» Стрелок мотнул головой в сторону амбара. «Ага». «Тогда пойдем туда. Ты, я и твоя миссис». «Я бы хотел, чтобы она пошла в дом», – ответил Эйзенхард. «Я бы хотел, чтобы она пошла куда угодно, лишь бы подальше от тебя», прочитал Роланд в его глазах. «Наш разговор не затянется», честно ответил Стрелок. «Он уже увидел все, что хотел».